СХВАТКА Я перестала дышать от волнения. За меня никто и никогда не дрался. Вернее, если это происходило на традиционных сворах, я об этом ничего не знала. Подростки сражались до первой крови. Иногда из-за девочек, но тайна. Сейчас была совсем другая история. Схватка могла оказаться не только кровавой, но и смертельной. Я это прекрасно понимала. А еще то, что Лакстер от меня не отказался, хотя опасность понимал хорошо. Кинулся, не дожидаясь вызова. Обычно тот, кто входит в трансформацию первым, проигрывает. За первые три секунды нестабильности, когда тело находится в переходе, он слаб. Такого может прикончить и ребенок с палкой. Но Лакстер обладал мгновенным переходом во вторую ипостась. Он качнулся вперёд человеком, а приземлился уже волком. Метнулся во тьму позади света фонаря. Там раздались звуки возни, тупые удары, сдавленное поскуливание. Я прижалась спиной к ледяной поверхности. Мёрзла и тряслась от страха. Во тьме за кромкой света шёл бой. Потому что ударов и рычания становилось больше, я поняла, что схватка становится отчаянной кто-то скулил, не переставая. Топот и удары становились громче. Фонарь упал на пол, но не разбился. Теперь он светил вдоль меня, не рання глаза. И я увидела клубок мохнатых тел. Они то сплетались в мохнатое месиво, то распадались на отдельных волков. В человеческом обличии остался только один оборотень. Он стоял у противоположной стены и наблюдал за тем, как кому-то рвали шкуру и ломали кости. А еще на меня. В его глазах было что-то страшное, такое противное и гадкое, что внутри все голосило от отчаяния. Это был старший в группе. Я не знала его имени, но могла поспорить, что приказ изувечить он исполнит с удовольствием. «Не трансформируйся!» прозвучало в моей голове голосом Лакстера. Его фигуру я различала даже в клубке волков. Он был темнее и всё время дрался так, чтобы отрезать остальным проход в мою сторону. Я чувствовала его боль, но и решимость биться до конца ощущала ясно. И это согрело меня лучше всяких слов. Я потянулась к Лакстеру и мысленно сказала «Спасибо, я благодарна тебе». В ответ меня на секунду окутало ощущение нежности, а потом снова боль, агрессия, решимость идти до конца. Стоп! Клубок мохнатых тел рассыпался моментально. Пришедшие встали ко мне мордами. Лакстер, как обычно, напротив них, ко мне спиной. Теперь картина была ужасающе яркой. Пятеро против одного. Но я не чувствовала страха Лакстера только решимость, только напряжённое внимание. Даже боль была не такой сильной, как жажда отстоять нас. Нас! «Ты слишком дорогой хвост, Чёрный. Я и тебя продам торговцам головами. Пусть Круон решит, кому и за сколько. Я останусь только в выигрыше». На Лакстера это не произвело никакого впечатления. Он не испугался перспективы стать живым товаром. Наоборот, я почувствовала его удовлетворение, словно именно этого он и добивался. Пойдёшь с серой девкой со мной, под охраной? Если согласен, с salutoy лапой. Лакстер качнул хвостом, привлекая моё внимание, потом медленно поднял переднюю лапу. Среди хриплого дыхания и подскуливания раненых волков это выглядело странно и страшно одновременно. Как клятва убить стоящих напротив. «Принято! Можете оборачиваться обратно на счет три. Раз, два, три!» Стоящие напротив волки начали трансформироваться. Кто-то уложился за три секунды, остальные за пять-шесть. Из их ран хлистала кровь, и они кинулись оказывать друг другу помощь. «А тебе что, особое приглашение?» Зло рявкнул старшей группы. Лакстер замер. Я чувствовала плескавшийся в нем адреналин, но не жажда драки оставила его волчьим обличьей. Я ощущала его раны и желание продлить трансформацию. А еще я понимала, что ментального контакта между старшим группы и Лакстером нет. И идеи, как можно тянуть время до обратного превращения в человека, тоже. Но я решила попробовать взять ситуацию в свои руки. «Он не обернется». «Это еще почему?» «Вы угрожаете мне. Он будет защищать до последнего». «Телохранитель, что ли?» Недоверчиво протянул старший. Лакстер откликнулся волной благодарного тепла и я продолжила оттягивать время. «Не совсем. У него другой вид обязательств, но коротко суть можно объяснить и так». «Ничего себе! И нас никто не предупредил о личной охране дичи!» В голосе Басовитова прозвучало уважение, а мне стало неприятно. «Значит, можно увеличивать вознаграждение за твою тушку!» Мы с Лакстером оба почувствовали раздражение. Старший задумался. Потер подбородок под небольшой бородой. Отрицательно качнул головой. «Волчьем теле идти нельзя. Это привлекает внимание и оставляет слишком сильные следы. По ним нас быстрее вычислят даже со специальными средствами». Старший снова задумался. А я чувствовала, что каждая секунда задержки обратной трансформации даёт возможность Лакстеру срастить сосуды, восстановить порванную кожу, прекратить кровотечение, стать сильнее и выносливее, снова быть готовым к схватке. «Нет, нельзя. Оборачивайся», — приказал старший. Лакстер снова остался волком. «Нас могут выследить!» Патрули убивают без разбора. Пусть оборачивается. Прикажи ему!» Теперь Бас стал визгливым, истеричным. «Я не могу», — ответила я. «Он выполняет приказ. Вы мне угрожаете насилием. Он не будет рисковать мной». «Да он всеми так рискует!» Не выдержал старший. «Что ему надо, чтобы он обернулся?» Я пожала плечами приподняла голову вверх, словно раздумывая. «Встречную клятву. Он поклялся не нападать, а вы – нет». «Я сказал, что мы будем сопровождать вас к Руону». «Да, но не сказали, что не причините нам в дороге вреда. Не будете нападать, истязать или пытаться убить. Трупы тоже можно сопровождать, идя рядом с катафалком. Нас это не устраивает». Старший злился, а Лакстер благодарил за каждую секунду в теле волка. Последнее было важнее. «Я клянусь, что не причиню вам вреда до момента передачи к Руону. Достаточно?» «Только вы?» — уточнила я после небольшой заминки. «И я, и моя команда не будут на вас нападать до момента вашей встречи с вожаком!» — почти прокричал старший. Этого хватит? Ты что, из законников, что ли? Задолбала своими придирками. Я снова подняла голову выше, теперь обиженно надув губы. Почему из законников? Даже близко не из их племени. Тогда давай быстрее приказывай своему чёрному. Пусть оборачивается и пойдём уже. Я удивлённо посмотрела на старшего, а потом поняла — Он не знал, что мы ментально переговариваемся. Это тоже было поводом продлить пребывание Лакстера во второй ипостаси. Я шагнула, медленно перемещаясь к морде. Бок черного волка вздымался и опадал так часто, словно он бежал. Лечение требовало много энергии кислорода. Лакстер недовольно зарычал, подыгрывая мне. А когда я решила погладить его по шерсти, и вовсе щелкнул челюстями, делая вид, что огрызается. Я по казну охнула и отпрыгнула в сторону. «Нельзя кусаться! Ты меня должен охранять!» Волк снова зарычал. «Я знаю, что он хочет меня убить. Не надо переживать. Меня все хотят убить!» Лакстер снова подал голос, но теперь больше бурча, чем протестуя но он пообещал не делать этого до встречи с Круоном. Ты можешь обернуться человеком. Если кинется, снова станешь волком. В голубых глазах Лакстера плясали смешинки, но он вновь рыкнул, делая вид, что протестует, но уже не так активно. Я чувствовала, что раны на боках уже затянулись, и он почти здоров. «Стань человеком!» «А когда мы выберемся наружу, я пожалуй Стерну, и этих наглецов накажут за нападение на меня». Эти слова я сказала только, чтобы выиграть еще несколько секунд. Но реакция нападавших меня удивила. Вместо недовольства или протеста они рассмеялись. Особенно весело хохотал старший. Едва он справился с эмоциями, шагнул в нашу сторону. «А вот тут, дамочка...» «Вас ждет главное разочарование».